Глава 15. Развязка. Раздался страшный взрыв. Весь воздух, окружавший Кикендон, поколебался. Гигантское пламя, как метеор, со стремительной быстротой поднялось к небу. Если бы в то время была ночь, огонь был бы виден, по крайней мере, на десять миль кругом. Вся кикендонская армия... Повалилось на землю точно войско капуцинов. К счастью, не случилось ничего особенного. Так, несколько царапин, синяков, ничего более. Кондитер-генерал по какой-то удивительной случайности не упал с лошади и отделался только испугом, помяв порядком султан на каске. Но что же произошло? Просто-напросто как оно вскоре стало известно, произошел взрыв газового завода. Вероятно, в отсутствии доктора и его помощника допущена была какая-нибудь оплошность. Неизвестно почему, но произошло сообщение между резервуарами, заключавшим один кислород, а другой водород. Смешение воспламенившихся двух газов и произвело страшнейший взрыв. Это должно было... Все изменить. Но когда кикиндонское войско поднялось на ноги, доктор Окс и его помощник Ижен исчезли бесследно.